Поэтому объясни устно, что ты хочешь добиться и чего намерен изменить. — Мастер! — отозвался стоящий рядом жрец. — Мне кажется, до да чего там, я отчетливо понимаю, что эту войну мы проиграем, и случится это по нашей вине. Ибо косности традиционализм сдерживают нас, ведь мы не наступаем, а только обороняемся. И сколько протянем? Год, два, три?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 Многого он не сделает, однако несколько вражеских жрецов, которые не готовы к магической атаке, уничтожит. «Ты понимаешь, что это смертники?» Повысив голос, гневно сказал Хайндли Дортрас. «Ты хочешь, чтобы мы распоряжались жизнями людей, как разменными пешками в своей игре? Чем тогда мы будем отличаться от Раха в Фриге? Вдумайся, что ты предлагаешь!» «Мастер!» Заложив руки за спину, Ноем подошел к ограждению балкона. Повернулся и посмотрел верховному жрецу в глаза. «Каждый из нас, жрецов Белгора, готов пожертвовать своей жизнью. И я сам готов пойти на это дело. Устроить засаду на адептов Ядгве. Однако почему мы думаем о наших соотечественниках так плохо? Что это? Может спесь?» Или мы считаем, что тот, кто не прикоснулся к силе Бога-прародителя, не умрет с честью за свою родину и не пожертвует самым ценным, что у него есть, жизнью? Нет. И еще раз нет, мастер. Мы видели под Стальгордом, как обычные штангорцы бились за свою землю и умирали. Так что это не вопрос. И в своем труде о новых методах ведения войны с применением магии я указал. что в проведении подобных акций должны участвовать только добровольцы. «Возможно, ты прав, Фригия», — устало произнес Хантли Дортрас. «Сегодня ночью соберется Совет Высших Иерархов нашего культа, и твои предложения будут рассмотрены. Верховный, мы с вами знаем, что ваш голос решает все. Что вы скажете?» «Пока». Старый жрец закрыл глаза. Я еще не определился. Иди, Фриги, ответ получишь завтра. Фриги Ноем уважительно склонился и направился во внутренние помещения храма. В комнату, отведенную ему под жилье. В столице все жрецы, еще не имеющие семьи, жили и работали только здесь. Так было заведено с самых древних времен. И Ноем исключением не был. Подходя к своему жилищу,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 После того, как они покинули столицу по поручению Верховного Жреца, я продолжал отслеживать их родословно и собирать по архивам все, что только можно нарыть относительно бури. — А почему мне ничего не говорил? Это что, недоверие со стороны Хайнтли Дортраса? Но им напрягся и крепко стиснул кулаки. — Нет. — Манфред пожал плечами. — Интересной информации не было. Точнее, она в единое целое никак не складывалась.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 Существуют некие защитные организмы, которые его излечивают. Например, рана на теле. Кровь останавливается сама, и поверх раны возникает защитная пленка, которая превращается в корку, а со временем затягивается кожей. Исходя из своих наблюдений и опытов, Бойлерс сделал вывод, что некие микроорганизмы закупоривают кровеносные сосуды и не дают человеку преждевременно умереть. Такие организмы раз назвал перканы.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 которые слыл нечестивцам и некромантом. Благодаря этому, обрати внимание, Фрие, император не решился объявить войну тогдашним западным государством. И современники, описывающие события тех лет, утверждали, что если бы Андрон пошел на запад, разразилась бы самая великая и, наверное, последняя война в мире Тельхор. хор «Не больше и не меньше» – формулировка именно такова. 239 год.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 не стал биться со всей армией альтренов, а захватив часть их флота, отправился к ним на родину и перенес войну на территорию противника. Конница степников рассыпалась по заокеанскому материку, а дружины балтских меченосцев прошлись вдоль побережья. Альтрены отступили, и был подписан Вечный мир с запретом посещать берега чужих материков. Видя, что Манфред увлекся, им его приостановил и попросил. «Манфред,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 — хмыкнул Киртон. «Ну — Ну-ну, давай, воитель. Только вот и старое зло, притом достаточно хорошо известное мудрым людям древности. — Вот это уже серьезней. Сонливый сной слетел моментально. С этого бы и начинал. Что еще в своих архивах нашел? — Нашел. Немногое, конечно. Всего лишь отголоски великих событий древности. И только один документ полного содержания. Это письмо. Верховного жреца бога Белгора Вапин. Некоему великому инвиктусу Ордена Запада. Ты когда-нибудь слышал о таком Ордене? Нет, никогда. Я тоже. Хозяин комнаты зажег свечи, а Манфред порылся в своих бумагах. Вытащил один лист бумаги и протянул Фриги. Сам смотри. А то у меня как сумерки, так слеп, но немного. Ноем взял лист бумаги, копию с номерного архивного документа. подвинул ближе свечи и вчитался. Здравия тебе, великий инквиктус Ордена Запада! Пишу тебе в связи с некими событиями, встревожившими Южное Королевство. Напрямую они на нас не влияют, но для тех, кто верен родовым богам, закон един, и он гласит, да будет демон уничтожен, Из пустынь Шатинорских вышло неизвестное досель многочисленное племя именем Рахи, по виду обычные люди, однако те подтребства, которые они начали творить на земле захваченного ими королевства Лонгар, привлекли внимание. В городе Скарес все жители от мала до велика были брошены под пилы и железные молоты, после чего сожжены в печах для обжига кирпича. В плодородном районе Ништ были собраны все люди,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 что Рахи не ведают Бога, а поклоняются неизвестному демону по имени Ядгве, которого таскают с собой в переносном ковчеге. Они приносят ему кровавые жертвоприношения и этим поддерживают его жизнь. И за это демон оберегает их народ через посвящение избранных, наделяя своих последователей способностью использовать магические силы. Конечная же цель демона – проломить врата между мирами.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 Верховный жрец Белгора, Санчо Никсар. Ноем закончил чтение документа и произнес. «Я думал, что когда мы называем Ядгве демоном, то это только оскорбительная метафора. А тут дело серьезней, как я посмотрю. Интересно».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 что тот выживет и сможет оперировать магическими потоками на полный срок всей жизни. Тогда получается, что сколько бы мы ни уничтожили рахских жрецов, их меньше не станет. «Станет», – заверил Манфред. «Ведь далеко не каждый способен потянуть на себе управление силами. На подбор и подготовку нового адепта требуются годы. Рахи не очень большой народ». «Что ж, значит, все не зря». В задумчивости произнес Ноем. Манфред встал. «Пойду я, Фриги. Отдыхай». Какое уж тут отдых после твоих новостей. Но все же я благодарен тебе, Манфред. Ты Верховному Жрецу это уже показывал?» Ноем кивнул на бумаге. «Он в курсе», — сказал Киртон и вышел. Фриги Ноем остался один, но заснуть не мог. Слишком важной была информация, которой с ним поделился Манфред. и он долго размышлял о том, что необходимо сделать и как поступить, чтобы выиграть эту войну. Только под утро он все же впал в забытье, в странную серую дрему, и проснулся от стука в дверь. За ним пришел посыльный от верховного жреца Хайнтли Дортраса. Ему требовалось срочно прибыть на совет высших иерархов культа Белгора.